Глава 12. Гормоны-директоры. Гормоны-директоры — это регуляторные гормоны, которые регулируют выработку других гормонов. Самые важные регуляторные гормоны вырабатываются в гипоталамусе, который является верховным главнокомандующим всеми гормонозависимыми процессами в нашем организме. Все гормоны гипоталамуса относятся к пептидам, то есть состоят из аминокислот. Либерины или релизинг-факторы гипоталамуса стимулируют выработку гормонов в гипофизе. К ним относятся кортиколиберин или кортикотропин релизинг-фактор, стимулирующий выработку адренокортикотропного гормона, соматолиберин или соматотропин релизинг-фактор, стимулирующий выработку соматотропина, тиролиберин или тиреотропин релизинг-фактор, стимулирующий выработку тиреотропного гормона и в меньшей степени пролактина. Пролактолиберин или пролактотропин-релизинг-фактор, стимулирующий выработку пролактина. Этот релизинг-фактор активно вырабатывается во время беременности и в период лактации. Гонадолиберин, люлиберин или гонадотропин-релизинг-фактор, стимулирующий выработку лютеинизирующего гормона и в меньшей степени фолликулостимулирующего гормона. Аналогичный гормон вырабатывается и в эпифизе. Организм подстраховывается, учитывая важность процесса, которым управляет гонадолиберин. Это же единственный гормон, запускающий процесс полового развития. Фоллилиберин или фолитропин-релизинг-фактор, стимулирующий выработку фолликулостимулирующего гормона. Меланолиберин. или меланотропин-релизинг-фактор, стимулирующий выработку меланотропина, гормона, стимулирующего выработку пигмента меланина клетками кожи и волос, а также клетками пигментного слоя сетчатки глаза. Обратите внимание на то, что меланолиберин, мелатонин, гормоны пифиза, регулятор суточных ритмов, и меланин — это вещества со схожими названиями, но совершенно разные по своим свойствам. С действием либеринов все ясно и говорить тут не о чем. Но у некоторых либеринов есть интересные особенности, которые заслуживают внимания. Так, например, гонадолиберин помимо стимуляции выработки двух гормонов стимулирует также сексуальную активность и подавляет развитие злокачественных опухолей. А кортиколиберин в повышенных количествах при стрессах вызывает мобилизующее чувство беспокойства – одновременно подавляя аппетит и половую активность. При долговременном воздействии больших доз кортиколиберина наступает нервное истощение, выражающееся в депрессивном состоянии, бессоннице, понижении либидо. Казалось бы, что каждому стимулятору либерину для баланса должен соответствовать тормоз статин. Однако в наше время известны только три статина – соматостатин, пролактостатин и меланостатин. Обратите внимание на то, что было употреблено слово «известны», а не слово «существуют». Вполне возможно, что мы пока еще знаем не обо всех гормонах и нейромедиаторах, которые вырабатываются в нашем организме. А гипоталамус, чтобы вы знали, по ряду причин является самой сложной для изучения областью во всей эндокринной системе. Но возможно, что гипоталамус обходится всего тремя статинами, поскольку каждая из них имеет дополнительные функции. Расшифровывать статины, то есть объяснять их основные функции, наверное, нет необходимости, это видно по их названиям. Так что давайте сразу перейдем к дополнительным функциям статинов. Пролактостатином называется хорошо известный всем нам дофамин, точнее тот дофамин, который является гормоном, то есть выделяется клетками гипоталамуса в кровь, а не тот, который вырабатывается в синапсах и является нейромедиатором. Дофамин по праву можно назвать универсальным статином, поскольку он угнетает выработку целого ряда гормонов в гипоталамусе и гипофизе. Мы перечислим их в порядке степени убывания угнетающего действия. Пролактин, соматолиберин и соматотропин, кортиколиберин и кортикотропин, тиролиберин и тиреотропин. Лишь над выработкой гонадотропинов и гонадолиберина дофамин не властен, но он не угнетает и не стимулирует эти процессы. Что же касается саматостатина, то он попутно угнетает выработку адрена адренокортикотропного гормона и тиреотропного гормона. А меланостатин в качестве нейромедиатора обладает выраженным антидепрессивным эффектом благодаря своей способности активизировать поведенческие реакции, то есть побуждать к действиям. проявлению активности. Помимо перечисленных, в гипоталамусе вырабатываются два недиректорских гормона, весьма любимые экзаменаторами всех уровней, и теми, кто принимает экзамены у студентов, и теми, кто проверяет знания врачей, повышающих свою квалификацию. Первый недиректорский гормон — это антидиуретический гормон, также называемый вазопрессином. «Антидиуретический» переводится как «уменьшающий объем мочи», а «вазопрессин» как «сосудосуживающий». Собственно, оба названия дают представление об основных функциях этого гормона, который задерживает воду в теле, увеличивая ее обратное всасывание в почках, а также сужает кровеносные сосуды. Задержка воды – очень важная функция организма, повышающая... точнее, когда-то повышавшие его шансы на выживание. Вода нужна организму для жизнедеятельности. Саму по себе воду как химическое вещество нет необходимости выводить из организма. Можно сказать, что мы теряем воду вынужденно, используя ее в качестве растворителя для конечных продуктов обмена веществ, подлежащих выведению из организма — моча, пот. и в качестве терморегулятора, способствующего охлаждению организма при испарении – пот. Второй недиректорский гормон – это хорошо известный тем, кто дослушал до сих пор, не пропуская глав, окситоцин. Почему эти два гормона так любимы экзаменаторами? Потому что они ведут себя коварно, вырабатываются в гипоталамусе, но сразу же после выработки доставляются в гипофиз, где накапливаются и уже из гипофиза выделяются в кровь. Доставка гормонов из гипоталамуса в гипофиз происходит по длинным отросткам нервных клеток, которые называются аксонами, при помощи особого белка проводника. Аксоны можно сравнить с трубами, длина которых может достигать до 1 метра, отростки, идущие к скелетным мышцам. Так что на вопрос о том, где вырабатывается антидиуретический гормон или окситоцин, Экзаменуемые нередко отвечают в гипофизе, а на вопрос о том, откуда эти гормоны выделяются в кровь, отвечают из гипоталамуса. Как говорится, плох тот экзаменатор, который задает простые вопросы. Экзаменационный вопрос непременно должен иметь второе дно, а то и третье и четвертое. К директорским гормонам гипофиза относится тиреотропный гормон, стимулирующий выработку и активацию гормона щитовидной железы тироксина, и адренокортикотропный гормон, стимулирующий выработку в надпочечниках глюкокортикоидов, кортизола, кортизона и кортикостерона, а также прогестерона, андрогенов и эстрогенов. Кстати говоря, если вас беспокоят регулярные подъемы артериального давления в сочетании с повышенной утомляемостью, то вам нужно определить содержание адренокортикотропного гормона в крови. Возможно, причины недомогания – будет заключаться в повышенной выработке гормона. С гормонами-директорами мы закончили. Но точку ставить пока рано, поскольку ничего не было сказано о связи между нервной и эндокринной системами, которую обеспечивает гипоталамус. Благодаря гипоталамусу, способному непосредственно воспринимать нервные импульсы из коры больших полушарий головного мозга, Нервная и эндокринная регуляция жизнедеятельности организма объединяются в единую нейрогуморальную, нервно-гормональную регуляцию, в процессе которой нервные импульсы, гормоны, а также нейромедиаторы совместно участвуют в едином регуляторном процессе. Классическим примером нейрогуморальной регуляции является стресс, вызванный какими-либо факторами психологического характера – испуг, гнев.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 стимулирующий выработку меланотропина. Гормона, стимулирующего выработку пигмента меланина клетками кожи и волос, а также клетками пигментного слоя сетчатки глаза. Статины гипоталамуса, являющиеся антагонистами либеринов, угнетают выработку гормонов в гипофизе. К ним относятся Саматостатин, угнетающий выработку соматотропина и в меньшей степени адренокортикотропного гормона и тиреотропного гормона. Пролактостатин, он же дофамин, угнетающий выработку пролактина, саматолиберина и соматотропина, кортиколиберина и кортикотропина, тиролиберина и тиротропина. Меланостатин. Угнетающий выработку меланотропина. К гормонам гипофиза, регулирующим синтез других гормонов, относится тиреотропный гормон, стимулирующий выработку и активацию гормона щитовидной железы тироксина